Глава шестая. Уэстон. Бегуны выстроились перед стартовой чертой, и я занял свое место на центральной дорожке. Слева от меня встала отым, ослепительно прекрасная в своем зеленом платье. Солнце светило ей в спину, так что ее волосы полыхали золотым костром, прямо как в тот раз, когда мы вместе шли домой от кафе-пекарни. Тогда я даже остановился, залюбовавшись этим рыжим нимбом. Этот образ поддерживал меня, пока мы были в тренировочном лагере и позже в жаркой душной Сирии. И вот она здесь, со мной. Ты должен проснуться, говорит она мне. У неё очень серьёзное выражение лица. Пожалуйста, Уэстон, проснись. За ней на соседних дорожках замерли моя мать и пол. Сенатор Дрейк, одетый в элегантный брючный костюм, аккуратно упирается высокими каблуками в стартовые колодки я смотрю направо туда где должен находиться коннор но на дорожке лицом вниз лежит тело облачённое в камуфляжную форму и бронежилет на спине ранец в руке винтовка бредбери думаю я но в сердце уже ледяной змеёй заползает страх это солдат выше бредбери и у него шрам на запястье Точно такой шрам заработал Конер в старшей школе во время урока труда. Нет. Звучит команда: "На старт, внимание, марш", потом гремит выстрел. Чья-то невидимая рука прижимает меня к земле, и я не могу сдвинуться с места, а Отом и остальные убегают вперёд. Моя щека прижата к дорожке, голова повёрнута так, что я вижу своё тело, и оно тоже не двигается. Конор, проснись, пронзительно кричу я, но голоса нет. Я зажмуриваюсь и слышу детский плач, крики мужчин и выстрелы. Это должен был быть я. Взрывается бомба беззвучно, и всё же беговая дорожка разлетается на миллионы осколков. Огонь, дым и кровь. Меня выбрасывает в пустоту, где верх и низ меняются местами. Я падаю вверх, подброшенный взрывной волной, спина превращается в один оголенный комок нервов, вспыхивает болью. Вверху, в зените пустоты, горит крохотная искорка света. Свет становится все ярче, горячее, больше. Он выжигает мне глаза, и я хочу уплыть, но не могу сдвинуться с места. Я рвусь, молочу руками всё быстрее и быстрее, но врезаюсь в стену света и звука, и новой боли. Уэстон, открой глаза. Потом я падаю в обратную сторону, и жёсткая выжженная почва мчится мне навстречу. Я разобьюсь. Уэстон, очнись, Уэстон. Мои глаза распахиваются, тело спазматически напрягается в ожидании боли. Ужас охватывает меня, когда я падаю на землю. Не на землю, а в кровать. Мой мозг зарегистрировал белые простыни, ослепительный свет, ритмичный писк, потом боль разрезала моё тело пополам. Я попытался закричать, но какой-то предмет у меня во рту и в горле, вдохнул воздух обратно мне в лёгкие. Я тонул и одновременно оживал. Уэстон. Голос в моей голове, мягкий и зелёный. Уэстон, посмотри на меня. Теперь голос звучал не у меня в голове, а где-то рядом, и я тянулся за ним. Он мне нужен. Нельзя, чтобы он унёсся по беговой дорожке без меня. в палате похожем на весну с волосами подобными отем я задергался в тщетной попытке устремиться за этим голосом задрожал всем телом и эти судорожные движения принесли мне новую порцию боли тихо тихо другой женский голос более резкий властный чьи-то руки надавили мне на плечи успокойтесь вот так спокойно всё хорошо Не боритесь с аппаратом. Раздался тихий стон. Это я. Этот утробный звук вырвался из моего горла, прорвался между принудительными вдохами и выдохами, которые я не мог контролировать. В то же время тонкие полоски света то загорались, то гасли. Это мои глаза. Я открываю и закрываю глаза. Я здесь. Это я. Боль. Проклятие. Вот эта боль по нижней части моей спины, как будто долбили раскалённой кувалдой снова и снова. "Остен", прозвучал рядом голос Отом. Прохладные пальцы обхватили моё запястье. "Всё хорошо. Попробуй расслабиться". Мой разум медленно сопоставил одно с другим. Кровать с белыми простынями и пищащие аппараты. Это больница. И Отом рядом со мной. Вот, проговорил я, точнее, попытался. Штука, вставленная мне в горло, не давала разговаривать. Я начал давиться, и мне в лёгкие снова хлынул кислород. Машина заставляла меня дышать, но я не хотел ей подчиняться, боролся, пытался дышать сам. "Я позову лечащего врача", сказала женщина. Наверное, это была медсестра. "А вы останьтесь с ним, говорите с ним и помогите ему прийти в себя". Останься со мной, Отом, навсегда. Веки налились тяжестью, но я пытался держать глаза открытыми. Пластиковая трубка и белая липкая лента заслоняли мне обзор, но я видел Отом. Она стояла надо мной, и рыжие волосы рассыпались по её плечам. Прекрасное видение. Мирный сон спустя несколько месяцев непрерывного кошмара. Привет, тихо проговорила она. Её пальцы переплелись с моими, другой рукой она погладила мой лоб. "Ты очнулся? Всё хорошо." "Нет", подумал я. "Моя спина. Чёрт возьми, что-то не так с моей спиной." "Просто слушай мой голос." Её пальцы почти невесомо касались моей головы. "Ты подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Хорошо? Он дышит вместо тебя. Постарайся не сопротивляться. Я здесь." Слушай меня. Я расскажу, что случилось. Ладно? Я моргнул, потому что был слишком слаб, чтобы кивать. Ты в Балтиморе, в медицинском центре имени Уолтера Рида, сказала Отом. В Сирии тебя ранили. Сначала тебя самолётом отправили в Германию, а теперь ты здесь. Аппарат поможет тебе дышать, пока ты окончательно не придёшь в себя. Вот и всё. Слёзы навернулись мне на глаза, я зажмурился, чтобы их сморгнуть, и почувствовал, как они текут по щекам. Потом протянула руку и вытерла одну слезу. Потом её рука сжалась в кулак, и её собственные слёзы закапали на белую простыню. Несмотря на ободряющие слова, её красивое лицо исказило гримаса боли, потому что Конор мёртв. При мысли об этом я вздохнул, и спину снова обожгла волна боли. Проклятая трубка в горле не позволяла мне ни закричать, ни выругаться. И тогда я выдернул руку из пальцев Отом и жестом изобразил, будто что-то пишу в воздухе невидимой ручкой. Хочешь что-то написать? Подожди сейчас. Отом исчезла из поля моего зрения, и моя рука снова упала на кровать. Ужас отступил, оставив меня обессиленно дрожать от боли. Я почти не мог двигаться. Потом появилась снова и вложила мне в пальцы шариковую ручку. Держи. Она бережно приподняла мою руку, и я почувствовал, как она прикладывает её к небольшому бумажному блоку. Ручка весила не меньше тысячи фунтов, но я всё-таки нацарапал одно слово: "Конор". Потом прочла, что я написал, и на её лице отразилось понимание и ужас. «О, Боже, прости, ты же не знаешь, Коннор жив, и у него все в порядке», быстро сказала она и сморгнула слезы. «Он здесь. В смысле, он уезжает домой. Вчера его отправили в отставку, и сегодня вечером его мать везет его обратно в Бостон. У него серьезный перелом руки, но в целом он здоров. С ним все хорошо, Уэстон, честное слово. Он жив!» Я в изнеможении смежил веки, чувствуя невероятное облегчение. Я это сделал, я победил. Насочный мальчик мёртв, отныне и навеки. Одно долгое мгновение я наслаждался своим триумфом, а потом палату огласил визгливый голос моей матери. Мне на лицо закапали слёзы, мама обхватила мою голову и расцеловала меня в обе щёки. Моя мама В голове возникло множество детских воспоминаний о безопасности и любви. Когда я разбивал коленки или царапал палец о дверь машины, мама всегда приходила на помощь. И сейчас она тоже рядом. Поглядев поверх маминых плеч, я увидел Пола. Он улыбался и промокал глаза. Они с мамой здесь, а Том здесь, и с Конором всё хорошо. Привет, Уэс. Теперь возле кровати стоял высокий мужчина в синей форме медика и накинутом поверх неё белым халате. "Я доктор Ковальчик. Давай-ка посмотрим на тебя". Он посветил фонариком мне в глаза, хотя мне хотелось только одного уснуть и спать без сновидений. Но зверская боль в спине никак не унималась, грызла и грызла мои кости. Я нащупал лежащую на простыне ручку и нацарапал на блоке бумажных листочков: «Болит!» «Ему больно», — сказала Отом, поворачивая к себе листочки. «Вы не могли бы дать ему что-то?» Врач, не переставая светить мне в глаза, сказал медсестре что-то про обезболивающее, и через несколько минут в сутолоке и приглушенных разговоров теплая волна забрала меня с усеянного острыми камнями острого боли и унесла. Унесла далеко, только Отом по-прежнему держала мою руку, Так что я знал, что обязательно вернусь. Мои губы как-то странно выгнулись вокруг эндотрахеальной трубки, и я понял, что улыбаюсь или, точнее сказать, пытаюсь улыбнуться. Откуда-то издалека донёсся голос моей матери. Я хочу знать правду. Он будет снова ходить или нет? Снова ходить. Холодный пронизывающий страх пронзил моё сердце. Но я был уже слишком далеко. Я цеплялся за руку Отом, но больше её не ощущал. Отом исчезла. Уносилась всё дальше по беговой дорожке. Мысленно я рвался за ней, но в голове стало пусто, осталась только одна мысль. Насычный мальчик не умер. Он остался здесь, точно злобный призрак, обитающий в старом шкафу на чердаке. Он смеялся надо мной, пока я барахтаясь уплывал всё дальше. терялся в пространстве я никуда не уйду да и ты тоже